В пятницу ровно в полдень прибыл Килнер Дьюэлма с чемоданами, портпледами, баулами и саквояжами, собственным лакеем и чудовищным энтузиазмом к игре в поло и охоте, недугами, которыми он заразился от своих приятелей. искусно составленный комплимент, исходивший якобы от Беренис и тактично преподнесенный ему миссис Бэджер, направил его рассеянное внимание на девушку, после чего она удостоилась приглашения прокатиться в коляске на Седрок. — Хо-хоу! Я просто в восторге, знаете ли, что встречаю вас снова. Хейгерти. я не видел уже целую вечность. Мы там все жалели, когда вы уехали. хо ху, ху Особенно я, знаете ли. Я теперь занялся пола. Куда бы ни поехал, тащу с собой своих пони. хо ху, ху У меня их три. Целая конюшня. Беренис мужественно старалась сохранять серьезность и проявлять интерес. Ее не покидало чувство необходимости. Преследовали неотвязные мысли о замке Брель, о приемах Кларисы Гэрисон. Впервые появилось ощущение, что время-то уходит. Но поездка была нестерпимо скучна, разговор не клеился, титанические попытки найти общий язык оказались тягостны и бесполезны. В понедельник Беренис не выдержала и уехала на всю неделю в Мористаун. Миссис Бэджер, которая умела понимать без слов, только вздохнула. Ее собственный спутник жизни тоже мало чем мог похвалиться, кроме денег. Но что поделаешь, нужно ведь как-то устраивать свою жизнь. И тем, кто наделен честолюбием, необходимо обладать еще и богатством, унаследованным или добытым собственным умом». Какая-нибудь ловкая, вульгарная девчонка подцепит этого дьюэлма, и тогда миссис Беджер находила, что Беренис, пожалуй, чересчур разборчива. Теперь старания миссис Картер, ратовавшей за лейтенанта Брэксмора, заставили Беренис вспомнить свой разговор с миссис Беджер. И, сделав неожиданное открытие, что они с матерью не располагают крупными средствами, и что только происхождение открывает им доступ в общество, Беренис почувствовала себя в каком-то смысле самозванкой, и это ее злило и тревожило и беспрестанно бередило ей душу. Теперь она понимала, почему ей никогда не приходилось слышать в свете разговоров о своем богатстве, улавливать за своей спиной почтительный шепоток, столь лестный для каждой богатой наследницы. Все эти светские юнцы, эти самодовольные, разряженные манекены, конечно, предпочтут ей какую-нибудь безмозглую куклу с длинным банковским счетом. Берень изнеженная сибаритка, влюбленная в роскошь, в успех, желавшая повелевать, рисовала себе свое будущее свободным от всяких житейских забот, протекающим в атмосфере поклонений искусству. Но для такой жизни требовались прежде всего деньги, и притом немалые. Вместе с тем Беренис смутно лелеяла надежду, что она встретит на своем пути человека, который полюбит ее глубоко, и если он будет достоин ее любви или хотя бы уважения, она выйдет за него замуж с радостью и охотой. Но где же этот человек? Брексмур был очень мил, однако трезвый, холодный ум Беренис требовал другого. Ей нужен был человек сильный, решительный и даже беспощадный, который бы подчинил ее своей воле. Вместе с тем она понимала, что следует быть благоразумной, следует делать ставку только наверняка, без риска проиграть. Летом в Нараганците таупервуду недолго пришлось тревожиться из-за присутствия лейтенанта Брексмара, так как молодой моряк вскоре получил срочное назначение И спешно отбыл в Хэмптон-Ротс. Однако осенью, когда Каупер Вуд, бросив все свои разнообразные и сложные дела, примчался из Чикаго в Нью-Йорк и явился в дом на южной стороне Центрального парка, он к своей великой досаде снова застал там лейтенанта Брэксмора. В полной парадной форме оживленный, стройный молодой моряк прибыл, чтобы сопровождать Беренис на бал.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 при всем его уме и хитрости, помешать естественному течению событий. Сумеет ли он привлечь к себе сердце такой юной девушки? Брексмур был молод, красив, обладал отменными манерами. В тот вечер, собираясь на бал, Деренис была необычайно весела. Жизнь так и била в ней ключом, в ее глазах светились мечты, надежды. Калпервуд поспешил проститься, сославшись на неотложные дела, и уехал.